ксения ужасно хотелось отправиться на прогулку с тетей машей но ксения не пошла а все почему наклевывалось кое что интересное ночью бабка спала плохо ворочалась требовала у кого то отчета спрашивала все ли сделали правильно под утро уснула встала такая Словно ее переехал поезд. — Не получится у самой! — сокрушенно пробормотала она, сидя на кровати. — Руки не те. Надо с Альбертной. Она позавтракала, закончила домашние дела и стала собираться. Ксения обязательно напросилась бы с ней за компанию, если бы речь шла о ком-то другом. Но Будкова... Во-первых, у Вики два лица. Одно с бесцветными узкими глазками, словно следы от ножей в сероватом снегу. Это лицо Вика прячет, рисует на нем другое и преображается. Она вор, крадет у других собственные обличья. Рот у нее такой, словно она только что облизала красный фломастер. Хотя фломастер невкусный, и облизывать их будет только дурак. За то время, что Ксения провела в Таволге, она немного приспособилась к тому, что люди могут меняться. Перестала выйти от гнева, когда это происходило, хотя все равно ненавидела, когда женщина стригла волосы или еще хуже, перекрашивала. А челки вообще надо запретить. Кто челку отрастил, тот преступник. Начешут на лоб вообще не видно, кто под волосами. Все другое. Глаза другие, ноги другие, и даже сзади в трусах, может, хвост отрос. Бабка однажды попробовала самой Ксении выстричь челку, но Ксения пригрозила, что заколется ножницами прямо в сердце, левым лезвием в левый желудочек, а правым в правый. Бабка выругалась, но отступила. Спасибо Колыванову, который рассказал про желудочки. Оказывается, это чистая правда, что все знания когда-нибудь допригодятся. Если бы не желудочки, ходить бы к сении и даже, может быть, с хвостом. Сам немец, кстати, тоже любит меняться. Ксения ему однажды за это выговорила. Даже, честно сказать, наорала. — Зачем бреетесь? Вы себе делаете другое лицо. — Плохо, плохо, плохо! — ногами топала. И визжало. Стыдно вспомнить. Другой человек дал бы Ксении по шее и всех разговоров, и бабки бы наябедничал. Но Валентин Борисович не просто добрый. Он любит во всем досконально разобраться, раскрутить, так сказать, до винтиков и гаечек. Он достал из шкафа коробку какао и попросил Ксению сварить для него. Хитренький такой. Она уже потом догадалась, что какао ему вовсе не хотелось, он просто ее отвлек. В общем, пока пили каждой из своей чашки, Ксения немного успокоилась и объяснила ему, что именно он проделывает дважды в неделю. Ведь у человека главное — это лицо. Его же на голове носят, причем впереди, а не на затылке. Понимать надо... Но... — Позволь, — сказал Валентин Борисович, дослушав, — здесь существует загвоздка. Если я перестану бриться, у меня отрастет борода и, так сказать, полноценные бакенбарды, а это означает, что я изменюсь окончательно и бесповоротно. Поверь, Ксения, борода и усы меняют мужчину значительно сильнее, чем исчезновение короткой щетины собственно говоря, женщину тоже, но речь сейчас не об этом. Подожди минутку, я покажу тебе, как буду выглядеть, если перестану бриться. Однако не станешь ли ты снова кричать? Я собираюсь принести фотографию. Ксения одобрительно кивнула. Вот так и должны действовать все порядочные люди. Сначала сообщить, что планируешь сделать, и только потом делать, а то каждый раз совершается Неожиданная, Она заверила, что фотографию вытерпит. Валентин Борисович притащил не одну фотку, а целый альбом. Скучный, почти весь черно-белый. На одном из разворотов Ксения увидела строгого старичка в окладистой бороде и пышных усах. Наверное, чтобы высушить такие усы, Нужно развешивать их на бельевой веревке и цеплять прищепками. Он и правда был похож на немца. Как сказал с гордостью Валентин Борисович, приходится констатировать неоспоримое фамильное сходство. Я буду таким же, и, боюсь, это тебя не устроит. Ксения никогда не смотрела на вещи с такой точки зрения. Удивительно все-таки полезный человек немец. — Так и быть, брейтесь, — великодушно позволила она. До вечера ходила и раздумывала над этим разговором. Оказывается, малые перемены бывают нужны, чтобы не позволить совершиться большим переменам. Прикольно. Бабка собиралась к Будковым, позвякивала бутылками в скрипучем буфете. Выбирает настойку, значит, тоже будет пить. Это слегка примирило Ксению с походом в гости. Бабка, возвращаясь на веселе, или, как она сама говорила, подгулявшей, начинала рассказывать про нечисть, про слепых покойников, про мертвую живую воду, а еще про детские косточки, которые кое-кто любит доставать из могилок, И что, если у кого-то в роду подряд рождаются семь девок, седьмая, непременно будет ведьма, и можно увидеть ее настоящее ведьминское лицо через отверстие в доске, отчесанной на гроб. Ксения даже как-то примерялась подпоить бабку, чтобы еще послушать, но Валентин Борисович однажды объяснил, что та волга жива лишь потому, что здесь... Пьют мало, а Дорада, присутствовавшая при этом разговоре, удрученно кивала и называла водку не иначе, как лютая. Так что Ксения эту затею оставила. Грибков забыла взять. Альбертне бабка, не разуваясь, вернулась к холодильнику. Внучку она по-прежнему то ли не замечала, то ли делала вид. — Вот еще одна мерзость кроме кражи собственного лица. Альберт — это муж Вики, но все зовут ее Альбертна, словно она ему не жена, а дочь. Фу, гадость! И такая особенная, гадкая гадость, про которую не объяснишь, почему именно она такая. Когда бабка хлопнула входной дверью, Ксения подождала пару минут и выскочила за ней. Она собиралась спрятаться под окнами и послушать, о чем будет разговор. Но Будковы провели гостью не в комнаты, а в сад. В беседку, построенную самим Альбертом, и торчащую посреди лужайки точно гвоздь, забитый в лыщину. О том, чтобы подкрасться незаметно к решетчатым стенам, и говорить было нечего. Ксения мрачно потопталась на месте. «Ну, — но... И куда теперь ей податься? Надо было идти на озеро с тетей Машей. Она веселая, с ней можно болтать по дороге обо всяком, не задумываясь. Только тревожная, как птица на гнезде. Ей бы пожить в Таволге пару месяцев, а лучше всю зиму. Да, здорово было бы зимовать тут с тетей Машей. Куда веселее, чем с тетей Таней. Она, как говорит бабка, очень себе на уме, и, кроме того, никогда не обсуждает с Ксенией всерьез всякую чепуху. А ведь это одно из самых прекрасных занятий на свете. Ксения шла, шла и незаметно оказалась возле церкви. До нее донеслись голоса. Она пригнулась и пробралась между кустов к зарослям иван-чая. Паутина противно липла к лицу мягкое и неизбежное, как старушьи прикосновения. Всякие чужие старухи почему-то всегда рвались потрогать Ксению, ощупать ее голову, как слепые. Девочка ползла на животе, раздвигая сухие стебли, пока не смогла рассмотреть две фигуры: Аметистов и Кулибаба. В руках старухи пламенели огромные точно футбольные мячи, срезанные гергины. — Даже цветочки приносите! — проникновенно вещалометистов. Значит, вам не все равно. Чувствуете что-то? Отзывается в вашем сердце. Расцветает, и Божья благодать! Так ведь, Анна Ивановна! Ксения забыла, что Кулибаба... — Анна Ивановна, хорошая имечка, ровная такое и светлая, как песчаная отмель. — Цветочки я прадеду своему приношу на могилу, — проскрепела в ответ старуха. — Про церковь — это не мое дело, меня не касается. — Как не касается? Как не касается? — всполошился аментистов. — Это родина ваша, Анна Ивановна. От вас зависит, какой ей быть. Ты мне лозунги свои в зубы не пихай. Я их слышал по боль твоего. Как про родину начинают орать, значит, денег хотят. Так его, кулебабочка, так его, милая Аметистов, почуяв, что ступает на зыбкую почву, ретировался и зашел с другой стороны. — Светлая память вашему родственнику Анны Ивановны! Неужели вам все равно на то, что он упокоился, как бы это выразиться поделикатнее, в «развалинах»? «Можно было бы и крест установить новый, а? Подумайте!» «А мраморный обелиск хотите?» — он доверительно понизил голос. «Можно ведь и семейное захоронение обеспечить. Берусь помочь в решении этого вопроса. Поглядите, ведь даже фамилии вашего прадедушки не разобрать. Разве это по-христиански?» Кулиба не отвечала. «Сердце кровью обливается, когда вижу, в каком состоянии находится могила священника». С надрывом произнес Аметистов. Старуха не выдержала, обернулась к нему. «Да что ты языком мелишь? Что ты взял, что он священник? А кто ж еще раз лежит в церковной ограде? Только священников так хоронят! Глупый ты мужчина! Афанасий Дубягин это, светла ему память, много жертвовал на нужды села и церкви». «Потому здесь и лежит...» Аметистов надолго замолчал. «Должно быть, — подумала Ксения, — обиделся на глупого мужчину». Кулебаба отошла к могиле. Она, кажется, считала диалог законченным. Однако он последовал за ней, разве что не наступая на пятки. Девочка подползла еще ближе, вжалась в траву, — Жалко, что нельзя ему врезать, а еще лучше кинуть яйцом в гладкую хорю. Она представила, как стекает желток по шубейкинскому носу и ухмыльнулась. — Ты за мной очередь занял, — осведомилась Кулебаба. — Боишься на кладбище опоздать? Или как? Аметистов, сконфузившись, немного отстал. Старуха разложила цветы на могильной плите, перекрестилась, косясь в сторону Аметистова, но тот не понял ее молчаливого призыва или сделал вид, что не понял. Он тоже старательно перекрестился. Ксения от отвращения даже язык высунула. — Почему, коли баба не огреет его по загривку? — Не скажет, пошел вон, троглодит. Бабка часто твердила, что когда человек хочет побыть в одиночестве, обязательно нужно его оставить, иначе он может озвереть. А на Кулебабе прям-таки большими буквами написано, что она не желает оплакивать своего прадедушку в компании Аметистова. Интересно, какой он был, этот прадед? Высокий? большеухой как валентин борисович или толстяк если купец то наверное бородатый и с выпирающим животом вот про аметистова даже нельзя сказать тонкий он или толстый никакой старуха пошла прочь сухая трава хрустела под ее ботинками аметиста к удивлению ксения остался на маленьком кладбище после ухода кулибабы Он сделал поразительную вещь. Во-первых, бухнулся на колени возле надгробия, прям в траву. Во-вторых, сбросил цветы. — Ах ты, подлец! — мысленно обругал девочка. Затем достал телефон. До слуха Ксении донесся отчетливый щелчок. Фотографирует зачем-то. За спиной послышалось шумное сопение. Суган, Она испугалась, что ее разоблачат, но пса интересовала не она, а Аметистов. — Вау! Заткнись! — коротко приказал Аметистов. Это был третий по счету голос, не такой лживый, как предыдущий. — Пшел отсюда! — Погонь! — Вау! Аметистов обозвал пса бранным словом, сделал еще несколько снимков, и, наконец, убрался, ругаясь под нос. Цыган с видом победителя улегся на ступенях. Выждав на случай, если аметистов вздумает вернуться, девочка выползла из кустов, тряхнула головой, с волос посыпались подсохшие розовые цветки иванчая. Привет, цыган! Пес лениво вильнул хвостом и задремал. Ксению он считал за свою и никогда не повышал на нее голос. Она хотела было потеребить его за уши, а не внутри мягкие-мягкие, точно бархатные кармашки. Но вспомнила бабушкино предостережение и вздохнула. «Цыган, наверное, тоже хочет побыть один». Георгины валялись на траве. Ксения подняла один, осторожно провела ладонью по фиолетовой шапочке. Лепестки вроде бы колкие, а в то же время нежные, смешно. Она бережно собрала цветы и положила на могилу. Надгробие глубоко ушло в землю, местами раскрошилось, а с год назад на нем появилась глубокая трещина. Она выглядела, как заплесневелый ломоть ржаного хлеба. Ксения однажды специально оставила кусок, чтобы посмотреть, как будут расти споры. Хлеб из черного стал серо-зеленым. Точь в точь какая-то плита, под которой похоронен Афанасий Дубягин. Буквы вытерлись. Годы жизни тоже. Не разобрать ни имени, ни даты.